Глава 13. 1974 год. Когда в апреле открывалось слушание в федеральном районном суде Портленда, воздух в зале искрился от напряжения. Мы все поднялись с мест, когда зашёл судья. Он был идеальным и немного пугающим. Джеймс У Брауну было в районе 60 лет. Его взгляд был суров, и он был обладателем самых тяжёлых и тёмных бровей, какие я когда-либо видел. Он называл себя Джеймс Справедливый. И в его зале суда не могло быть места фривольности. Наша сторона заявляла, что у нас с Аницука было соглашение о том, что мы не продаём обувь их конкурентов, а они не заключают партнёрства с другими продавцами, нашими конкурентами. Мы заявляли, что продолжали играть честно и что изначально имеем права на созданные нами модели и на названия этих моделей. Наше выступление в суде отражало то, какими мы были: запинающимися, косноязычными и искренними. Со стороны Аницука дело выглядело так. Мистер Найт на самом деле попросил купить его компанию. Это несерьёзно? А переговоры японцев с нашими конкурентами были просто исследованием перспектив американского рынка. После двух интенсивных недель слушание было закрыто. Мы чувствовали, что в целом наше дело верное, но были и обеспокоены. Как мы видели, Китами врал не краснея, а Джеймс с привеливы казалось покупается на то, что тот ему говорит. Когда Китаме сошёл вниз с трибуны после того, как дал показания, судья сказал ему: "Большое спасибо, сэр". "Что? Большое спасибо, сэр? Такого он ни разу не говорил ни мне, ни одному из наших свидетелей". Тем временем с бизнес-фронта приходили хорошие новости. Вафельные кроссовки, в которые было встроено новое изобретение Бауермана, вафельная подошва разлетались едва касаясь полок, и дело шло к тому, что наши годовые продажи увеличились с 4,8 млн долларов до 8,4. И к тому, что это будет первый по-настоящему прибыльный год для Nike. Но, казалось, каждая хорошая новость уравновешивалась негативом. Президент Никсон изменил курс обмена между долларом и японской йеной. Теперь вместо фиксированного курса 360 йен за доллар он стал плавающим. Курс йены начал расти и за полтора года подорожал в два раза. Другими словами, это означало и подорожание нашей обуви. Это было похоже на анекдоты про плохую и хорошую новость, которые были в то время популярны. У нас был очень популярный продукт, но нам негде было его производить. В то же время мы узнали, что Джеймс Справедливый вынес наконец свой приговор. В течение 2 дней мы должны были прибыть на заседание суда. Я был ужасно напряжён, когда судья вошёл в зал для объявления своего решения. Его расследование было коротким и быстрым. Он выяснил, что мистер Китами говорил неправду в своих показаниях, что Nike имеет права на название модели, которую мы изобрели, и он привлечёт специалиста для того, чтобы оценить сумму ущерба, которую нам должна выплатить японская сторона. Мы победили. Мы победили. Мы остаёмся на плаву, да ещё и денег получим. Я пожал руку кузену Хоу서를. Он проделал блестящую работу в суде. Затем я обнял Страссера, чуть не утонув в его медвежьих телисах. Нам очень повезло иметь на своей стороне этого невероятно умного, очень работящего человека. А затем я отправил Джеффа Джонсона в Новую Англию узнать, можем ли мы производить обувь в США. Заплати сначала Ниссо. Это была не просто мантра. Этими словами мы жили. Банк был в более выгодной позиции по отношению к нам и к НИССА, так что, случись с нами катастрофа, банк получил бы все свои деньги назад до того, как НИССА получит хотя бы цент. НИССА несли все риски, поэтому в конце месяца все деньги, которые оставались на счетах после необходимых платежей, уходили к ним. А потребность в наличности у нас была колоссальной. Продажи вафельных кроссовок росли, и мы были на пути к тому, чтобы вновь увеличить свои заказы и реализацию обуви. Вместе с увеличением стоимости производства это вело к тому, что количество долларов в нашем обороте стремительно увеличивалось. Джефф Джонсон нашёл маленькую обувную фабрику в Экстере, Нью-Гемшир. Стоимость производства там была чуть выше, чем в то же самое время в Японии, но ниже, чем стала бы в Японии в следующем году. Джефф задал один тревожный вопрос. Как мы собираемся платить фабрике? Мой ответ они сами заплатят. Почему они захотят это делать? спросил Джонсон. «Мы им об этом не скажем», — ответил я. «Ох...» С тех пор иногда в конце месяца мы играли в поплавок. Мы выписывали Ниса чек, который создавал временный овердрафт, разрыв в нашем платежном балансе. Продажи перевалили за миллион в месяц, и овердрафт в 25 тысяч закрывался в течение одного-двух дней. Кроме апреля, когда мы растянули овердрафт до 75 тысяч, оплачивая счета склада и пары розничных магазинов. Один из банкиров отказался обеспечивать чек. Затем они все отказались. Хейса и меня вызвали в банк Калифорнии на встречу. Это было серьёзно и очень недолго. Нашу компанию выгнали из банка, попросили закрыть счёт и вернуть кредит. Миллион долларов, который мы были им должны и которого у нас не было, нужно было предоставить в самые короткие сроки. Упс. Но меня было не сломать. Я поднялся пешком на 10 лестничных пролётов хорошо знакомого здания и проинформировал Нисса, что не смогу заплатить им тот миллион, который должен был заплатить в этом месяце, и вдобавок мне необходим ещё один. Решение о том, что Нисса будет делать в этой ситуации, должен был принять Тадаюки Ито, финансовый управляющий. Он присоединился к Сумираге, и они вдвоём проверяли наши бухгалтерские книги в течение 3 дней. Во время проверки они, конечно, обнаружили спрятанную фабрику, что стоило мне целого часа объяснений. Из моих обрывочных и бессвязных лепетаний, однако, им всё же стало ясно, что нам больше негде производить обувь на территории Японии. Ито, которому было не свойственно демонстрировать эмоции и который сохранял на протяжении всего разговора довольно суровое выражение лица, под конец кивнул и сказал: "Продолжаем работать". Могу поклясться, что он ещё и слегка улыбнулся. Но затем выяснилось, что наш долг в 3 или 4 миллиона вообще не отражен ни в каких документах. После некоторых усилий и еще одной порции объяснений, на этот раз от Сумераги, выяснилось, что он прятал наши инвойсы в ящик своего стола, чтобы чуть сократить нам долг. Мы в Найк ничего об этом не знали. «Зачем же ты это делал?» – спрашивал Ито своего друга и коллегу. «Потому что я работаю с этими людьми каждый день. Я встречался со Стивом Префонтейном, я помогал им расти» помогал, когда со склада нужны были дополнительные поставки. Я думаю, однажды они станут серьёзной компанией. Nike это моё бизнес-детёще, отвечал Сумираги. Я сидел, как громом поражённый. С эмоциональной точки зрения это было понятно, но работая он в американской компании, его легко могли бы упечь за такое в тюрьму. Но это просто уставился на него, а затем улыбнулся так же, как и мне перед этим. На следующий день Ито, Хейс и я встретились с главными представителями банка Калифорнии, с теми, кто принял решение выгнать Nike. Снова короткая встреча. Мы пришли полностью выплатить внешнюю сумму, до Найк объявил я. Полностью, эхом повторил Ито, протягивая банкирам чек. Они посмотрели на чек, выдержали долгую паузу и затем сказали: "Мы внесём его на депозит завтра же утром". Ито был очень строг. Его нужно внести сейчас. Да, вы правы. Прямо сейчас. И между прочим, насколько я знаю, ваш банк в Сан-Франциско ведёт переговоры о том, чтобы быть одними из банкиров Нисса. Да, сказали они с Надеждой. Ну, я должен вам сказать, что вы потеряете время, ведя дальнейшие переговоры. Вы уверены? Абсолютно. Я покосился на Хейса. Я пытался не улыбаться, очень сильно пытался, но мне не удалось сдержаться. Близился праздник, день поминовения И я не помню, когда ещё мне больше, чем тогда, нужен был отдых. В эти дни в Евгении должны были пройти большие соревнования по бегу. Стив Префонте организовал 6 забегов. Обсуждался приезд атлета из Финляндии, мирового рекордсмена, и он должен был соревноваться с Маком Уилькинсом, спортсменом мирового класса на коротких дистанциях. Главным событием соревнований должна была стать гонка реванш между Лассе Вираном, теперь уже олимпийским чемпионом, и Пре Но в последний момент Виран отменил свою поездку. Билеты на стадион Хейверд-филд были проданы все до единого, и превочае не позвонил олимпийскому чемпиону на марафонской дистанции Франку Шортеру. Тот принял его приглашение. Это была великолепная гонка. Проект, который всегда вёл, не мог выбиться в лидеры. Шортер держал его на дистанции до последних 200 м. Потом препод напрягся и выиграл 5 ярдов под дикий рёв трибун. Мы с Пенни ехали обратно в Портленд, зная, что снова нам посчастливилось наблюдать одну из величайших гонок Префонтейна. Следующим утром в пять часов зазвонил телефон. Такой ранний звонок никогда не был хорошим знаком, но в Экстере-то было уже восемь. И я подумал, что это, наверное, звонит Джонсон с каким-нибудь производственным вопросом. Но это был не Джонсон, а Геоф Холлистер. Сложно было разобрать, что он говорил, Геоф плакал. После небольшой вечеринки у него дома по случаю окончания соревнований Пре подвёз Шортера в отель, и на пути обратно домой, пытаясь избежать столкновения с другой машиной, он совершил резкий поворот и врезался в большой отбойник на обочине. Машина перевернулась. Пре погиб.